«Паника!» Ради подданных за ужином я сияла улыбкой. Хотя информация о состоянии здоровья моих близких хранилась в строжайшем секрете, многие, вельможи, чувствовали, ситуация серьезная, иначе меня бы не назначили регентом. Оставалось надеяться, что все наладится, прежде чем правда выплывет наружу. Восседая в кресле отца, я решила, что дальше тянуть некуда, и сама затронула животрепещущую тему. «Николас?» Тот встрепенулся, всем ведом выражая услужливость. Думаю, нам пора заняться приготовлениями к свадьбе. Судя по реакции, мои слова стали для герцога приятной неожиданностью. Сейчас в свете кхм, сложившейся обстановки? Именно поэтому нам нужно поторопиться. И обставить все с большой помпой. сообщив всем, что подвенечное платье уже шьется, а золото для обручальных колец ты заказал напрямую из налка. говоря об этом на каждом углу. «Когда отец с братом поправится, у нас будет официальный повод для торжества». «А если...» — я осеклась не в силах озвучить чудовищную альтернативу. «В общем, что бы ни случилось, мы должны укрепить власть и успокоить свой народ». «Хорошо». Кивнул Николас. «Понимаю, все складывается совсем не так, как нам того хотелось бы, однако в твоих рассуждениях есть резон. Я согласен. Может, заодно назначим день?» Главное — создать впечатление, что свадьба не за горами. С датой определимся, когда появится хоть какая-то ясность относительно здоровья моих близких». «Разумно», — одобрил Николас. «Ты не передумала поселиться вдали от замка?» Я обвела взглядом присутствующих, которые еле смеялись, даже не подозревая, какая опасность нависла над всеми нами. «Глубинки куда сложнее держать руку на пульсе. Безусловно, нам с Николасом требовалось уединение, чтобы...» «Получше узнать друг друга. Но сперва необходимо уладить первостепенные вопросы. Сейчас наше место здесь». Николас заулыбался. «Вот и славно, кстати. Кольца я непременно закажу в налке, а свадебное приготовление перепорчи служанке, не забивай себе голову». «Сейчас она очень занята. Но не тревожься, у меня есть кому доверить свадебные хлопоты». Николас немного пожевал и снова обратился ко мне. «Для меня не в тягость дежурить возле эскала, ведь он мне почти как брат. Кому, как не мне, надлежит просиживать сутки на пролету его ложа?» Я взяла его за руку и, нарочито жизнерадостным тоном, произнесла. «Как регент, я повелеваю тебе оставить тревоги. Поверь, мы с эскалом в надёжных руках. А в связи с грядущими событиями тебе будет чем заняться. Едва ли ты выкроешь время для ухода за раненым?» воодушевленный Николас поднёс мою ладонь к губам и поцеловал. По залу прокатился восторженный вздох, который лишь укрепил мою решимость. «Свадьба должна состояться. Если мне не суждено выйти за того, кого я люблю, Никол вполне сгодится». «С радостью повинуюсь, если такова твоя воля». Мне никак не удавалось забыться глубоким сном. Какая досада, ведь только во сне я могла уповать на встречу с Леноксом, а наяву приходилось довольствоваться лишь воспоминаниями о нем. Оставив тщетные попытки, я нащупала ногами тапочки — Накинула халат и направилась к выходу из спальни. Как ни странно, меня не угнетала ни тишина, ни отсутствие слуг, ни вооруженных до зубов гвардейцев. Напротив, уединение наполняло мою душу покоем. Намотав на запястье браслет, я поспешила в дальнюю галерею и со вздохом устроилась перед маминым портретом. Меня провозгласили регентом, мама. Доверили самостоятельно управлять кадиром. Я развела руками. «Жаль, ты этого не застала». «Наверное, впервые в жизни я чувствую себя полезной». «Эскал постоянно твердит, как благородно с моей стороны выйти за Николаса. Знаю, кого мое предназначение, мой долг перед народом Кадира». Горло подкатили рыдания, однако я сдержалась. «Сейчас не время для слез. «Не столько нужно тебе рассказать. Но боюсь, если потянуть за ниточку, вся конструкция рухнет, как карточный домик. А мне ни в коем случае нельзя падать духом». Я долго всматривалась в изображение мамы, упиваясь ее обликом, упиваясь тишиной. «Помнишь нашу поездку по округе? Помнишь мальчик с яблоком? Ну, конечно, помнишь», — улыбнулась я. «Ты ничего не забываешь». С портрета на меня взирали мудрые кроткие глаза. Да, за мамой водились недостатки. Идеально она не была, однако она всегда старалась отыскать в себе лучшее и наделила этим стремлением меня. Настал мой черед доказать, что я истинная дочь твоей матери. Не печалься. Что для нас смерть? Память о тебе живет и не угаснет до самого последнего моего вздоха.